Семейство Бахов сделалось известным в Германии около половины XVI столетия. Немецкие писатели, собиравшие материалы о сем семействе, начинают его историю с того времени, когда глава его, Фохтбах, гонимый за веру, переселился из Пресбурга в Тюрингию. Наши господа историки занимаются очень важными делами. Но что бы им значило доказать, что Фохтбах – принадлежал к славянскому поколению, подобно Гайну и Плеелю, в чем почти нет никакого сомнения, и превратить моё нравственное убеждение в историческое. Довольно любопытно, что эта мысль, наведенная просто характером некоторых мелодий Баха, впоследствии нашла себе действительно некоторое историческое подтверждение. Бах есть не имя, а прозвище. Ведь им бы стоило только написать статью, потом другую, да хорошенько испестрить ссылками, а потом сослаться на ту статью, как на дело решенное. ведь они основывают же первые века русской истории на сборнике монаха для препровождения времени, списывавшего гофмановские повести византийских летописцев. И кто да не бура, Сомневался в существовании Ромула и Нумы Помпилия. Давно ли Троянская война выпущена из введений к историям всех народов? А это право стоит работы. Здесь идет дело не о спорах удельных князьков, задюжинных деревянных домишек, не о куньих мортках, но о многочисленном семействе, продолжении нескольких поколений, сохранившем поэтическое чувство, явление беспримерное в летописях изящных искусств и физиологии. Долго ли нам, вместе с компанией промышленников, поселившихся в Северной Америке, и с европейскими китайцами, которых обыкновенно называют англичанами, почитать поэзию за излишнюю стихию в политическом обществе и внутреннюю сущность жизни – взвешивать на деньги, доказывать, что она ничего не весит, и потом простосердечно удивляться бедствием общества и бедствиям человека. В самом деле чувства религиозные и любовь к гармонии свыше осенили семью Бахов. В безмятежной пристани Фохт посвящал простосердечные дни своим детям и музыке. В течение времени дети его разошлись по разным краям Германии. Каждый из них завел свое семейство, каждый вел жизнь тихую и простую, подобно отцу своему, и каждый в храме Господнем возвышал души христиан духовную музыкой. Но в назначенный день, в году, они все соединялись, как разрозненные звуки одного и того же созвучия, посвящали целый день музыке и снова расходились к своим прежним занятиям. В одном из этих семейств родился Себастьян. Вскоре потом умерли отец и мать его. Природа сотворила их, чтоб произвести великого мужа, и потом уничтожила как предметы более ненужные. Себастьян остался на руках и Агана Христофора своего старшего брата. Иоганн Христофор Бах был человек важный в своем околодке. Он никогда не забывал, что отец его, Амвросий Бах, был Гоф-унтранцмузикус в Эзинахе. А дядя его также Иоганн Христофор Бах. Гоф-унт штатсмузикус. Варнштадте, и что он сам имеет честь быть органистом Ордруфской соборной церкви. Себастьян Бах родился в Эзинахе 1685 марта 21, умер 1750 июля 30. -го. По реаль энциклопедии июль 28 Христофор Бах был его Звилингсбрюдер, близнец немецкая. Старший брат Баха назывался Иохан Кристоф и был органистом в Ордруфе. Рейзман фон Бах Сувагнер, 1861, Берлин. Страница четвертая. Он уважал свое искусство как почтенную старую женщину и был с ним вежлив, осторожен и почтителен до чрезвычайности. Бюфон перенял у Христофора Баха привычку приниматься за работу не иначе, как во всем параде. Действительно, Христофор садился за клавикорд или за органы, не иначе, как в чулках и башмаках, и в пуклях с кошельком, величественно возлегавшим по плисовому оранжевому кафтану, между двумя стразовыми блестящими пуговицами. Никогда ни Септима, ни Нона без приготовления не вырывались из-под его пальцев. Не только в церкви, но даже дома, даже из любопытства Христофор не позволял себе этого в его молодости бывшего нововведения, которое он называл неуважением к искусству. Из музыкальных теоретиков он знал лишь гафория, опус, музыкая, дисциплиная. И держался этой дисциплиной как воинской. Сорок лет он прожил органистом одной и той же церкви, Сорок лет каждое воскресенье играл почти один и тот же хорал. Сорок лет одну и ту же к нему прелюдию и только по большим праздникам присоединял к ней в некоторых местах один форшлаг и два триллера. И тогда слушатели говорили между собою, о, сегодня наш Бах разгорячился. Но зато Он был известен за чрезвычайного искусника составлять те музыкальные загадки, которые по тогдашнему обычаю задавали музыканты друг другу. Никто, труднее Христофора, не выдумывал хода канону. Знающие музыку догадаются, что здесь дело идет о том, что немцы называют «рацель канон». Для незнающих музыки тщетно хотел бы я объяснить значение этого слова. Никто не приискивал ему замысловатие эпиграфа. Неподвижный даже в выборе разговора. Он в веселый час обыкновенно говорил только о двух предметах. Первое. О заданном им каноне с эпиграфом. «Зит триум зериас уна, да сольются латинской. Читателям Веберовой Цицилии известно, что подобный канон был задан и музыкантам XIX столетия, в котором голоса должны были идти блошинным шагом и которого не могли разрешить все Эйзинахские контрапунктисты. И второе. О черной обедне. Месса-нигра. Сочинение его современника Керля так названной потому, что в ней были употреблены не одни белые ноты, но и четверти, что тогда почиталось удивительной смелостью. Христофор Бах удивлялся ему, но называл вредным нововведением, которое некогда должно будет в конец разорить музыкальное искусство. Следуя сим-то правилам, Христофор Бах, занимался музыкальным воспитанием своего меньшего брата Себастьяна. Он любил его как сына и потому не давал ему поблажки. Он написал на нотном листочке прелюдию и заставил Себастьяна играть ее по несколько часов в день, не показывая ему никакой другой музыки. А по истечении двух лет перевернул нотный листок вверх ногами, И заставил Себастьяна в этом новом виде разыгрывать ту же прелюдию и также в продолжении двух лет. А чтоб Себастьян не вздумал портить своего вкуса какой-нибудь фантазией, он никогда не забывал запирать своего клавикорда, выходя из дома. По той же причине тщательно скрывал он от Себастьяна все произведения новейших музыкантов, хотя сам уже не совсем следовал правилам Гафория, но дабы наиболее утвердить себастьяна в началах чистой гармонии не давал ему читать никакой другой книги часто свои объяснения на нее перерывал сильными выходками против итальянцев в доказательство показывал на привезенную гафорием в пример литынияе марторум Дискордантес, душераздирающую за упокойную службу латинская музыку, всю составленную из диссонансов, и старался вселить в юную душу Себастьяна ужас к такому беззаконию. Часто слыхали, как Христофор хвалился, что, следуя своей системе, он через тридцать лет сделает своего меньшего брата первым органистом в Германии. Учение о музыке латинское. Гафорус Одер Гафуриус. Как написано Вальтерн Музик Лексикон Лейпциг 1732 страница 270. Самый этот лексикон Уже библиографическая редкость. На приложенной к лексикону гравюре изображен органист, играющий на органе. И за ним капельмейстер и оркестр, где замечательно, что, что смычки скрипок, или точнее виол, не прямые, но согнутые, почти как контрабасные. Еще любопытны весьма длинные трубы, ныне уже не существующие. На стене висят волторна, теорба и нечто похожее на рожки. Все музыканты, разумеется, в огромных париках, с косами, чулках и башмаках. Мне удалось видеть лишь два сочинения Гафурия в дивной библиотеке Сергея Александровича Соболевского. Оба — суть величайшая библиографическая редкость и высшей важности для истории музыки. Одно – практисе музыка Франчини Гафории Ланденсис, Милана 1496, в четвертом И другое – Франчини Д в гармония Музикорум Инструменторум, опус Милана 1518, в четвертом